Утро началось с касания к плечу такого легкого, будто на него села бабочка, и робких слов «Миледи, просыпайтесь». Я нехотя открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной Бетти. Она тут же ойкнула и отшатнулась. «Неужели такая страшная?» Я пригладила растрепанные рыжие локоны и потерла глаза. «Который час?» В сон клонила невыносимо. «Завтрак через два часа, миледи», — сообщила она, приседая. «Тогда зачем ты меня подняла в такую рань? Спать мигом захотелось еще сильней». «Так ведь его милость приказали», — растерялась горничная. «Интересно, какая муха укусила моего разлюбезного супруга, что ему вздумалось поднять меня в...» «Я взяла с тумбочки свои наручные часики. Во сколько?» «Будить в шесть утра — это жестоко». «Делать нечего, пришлось вставать». Марка подняла голову, зевнула во всю пасть и снова засопела, а лиса даже ухом не повела. Сегодня Бетти вела себя тихо-тихо, как мышка. Голоса почти не подавала, даже глаз не поднимала. Она ловко уложила мне волосы и помогла надеть платье цвета морской волны, весьма эффектно облегающее фигуру. Затем отступила на шаг и постучала в смежную спальню. «Миледи, готова, ваша милость?» пискнула она, приоткрыв дверь лишь на волосок. «Прекрасно», — отозвался барон, — «доброе утро, Маргарита, могу я войти?» «Конечно, доброе утро», — покосилась я на свое отражение, удостоверяясь, что выгляжу идеально. Поймав себя на вполне понятном женском волнении, я нервно усмехнулась и встала навстречу мужу. Строгий синий костюм шел барону необыкновенно, высокий, светловолосый, красивый девичья погибель, да и только. Муж приблизился, поцеловал мне руку и улыбнулся. «Пойдемте, Маргарита, нас ждут». Сердце застучало быстрее, особенно когда я поняла, что он не торопится выпускать мои пальцы, целуя их, уже не столь вежливо безразлично. Нас действительно ждали. В холле выстроились нарядные слуги от дворецкого до последнего поваренка, Выглядело это очень торжественно. Белый мрамор лестницы, укрытый толстым ковром, убранные цветами стены, старинные доспехи, столетиями несущие тут стражу, и два десятка слуг, взирающих на нас снизу вверх. У меня почему-то задрожали коленки, так что барон чуть сильнее сжал мои пальцы, успокаивая. Он остановился на площадке лестницы, поднял наши переплетенные руки, демонстрируя всем кольцо, и проговорил спокойно и веско. «Я». Фицуильям Скотт, семнадцатый барон Меллоуэн, представляю вам мою жену и вашу госпожу. Слуги дружно поклонились, затем вперед выступил дворецкий, вопреки моим ожиданиям, вовсе не седовласый и величественный, а крепкий мужчина лет сорока. Рады приветствовать вас, миледи, позвольте познакомить вас со слугами. Я благосклонно, надеюсь, кивнула, несколько ошарашенная такой торжественностью, «Ох уж эти аристократы!» В череде новых лиц встречались и уже знакомые, горничные Мэри и Бетти, повариха с поварятами, Лакей. Признаюсь, я была несказанно счастлива, когда торжественная часть закончилась, и Дворецкий ударил в гонг, знаменуя время завтрака. «Ох, мама, зачем я только согласилась?» В столовой уже собралась семья. Дамы в утренних светлых платьях и хмурый Донал, бросивший на меня единственный короткий взгляд. Выглядел он несколько помятым, как будто кутил ночной напролет. Впрочем, на завидном аппетите это не сказалось. Зато сестры ковырялись в своих тарелках, не поднимая глаз. А свекровь... свекровь улыбалась. От улыбки этой, даже не приклеенной, а будто гвоздями приколоченной, бросала в дрожь. «Доброе утро, дорогая!» Прошелестела она и привстала, чтобы запечатлеть на моей щеке поцелуй, обдав приторным запахом розового масла. «Девочки, поздоровайтесь с Маргаритой!» Они ответили нестройными приветствиями. «Доброе утро, мама!» От неожиданности брякнула я. Ничего себе перемены! Ее чуть поблекшие голубые глаза сверкнули, но и тут она не дала себе воли, что напугало меня еще больше. «Уж лучше бы кричала!» чем улыбаться и сюсюкать. Что же тут вчера было, если сегодня свекровь ведет себя, как пыльным мешком пришибленная? Надеюсь, меня тут хоть не отравят по-тихому? Впрочем, нет. Барону по нужен наследник, так что ближайший год-другой можно не опасаться. Свекровь продолжала щебетать уже не столь натужно. Извинений, кстати, так и не принесла. По-видимому, я должна обо всем забыть и играть в счастливую семью. Ну-ну. Скандал я, положим, закатывать не стану, но при случае припомню. Она сделала знак лакею подавать на стол. Хм, а ведь если барон представил меня слугам как хозяйку, теперь я должна ими управлять. По правде говоря, не было ни малейшего желания впрягаться в это ермо. Это лишь со стороны кажется, что невелик труд, знай себе командой. На деле пришлось бы во все вникать, а у меня совсем иные задачи. И что-то мне подсказывало, что власть в доме свекровь без боя не отдаст. Завтрак оказался плотным. Колбаски, жареная ветчина, яичница, тосты. «Пожалуйста, принесите мне молока», — попросила я Лакия, не увидев на столе молочника. «Нет-нет, Томас, не нужно». Тут же воспротивилась свекровь. «Ступайте, мы сами управимся». «Разве у вас нет молока?» — удивилась я, размешивая сахар в кофе. «У нас, дорогая Маргарита, у нас». — поправила свекровь, разглаживая салфетку на коленях. — Разумеется, есть, но тебе его пока не нужно. — Почему? — удивилась я. Свекровь указала глазами на жующих мужчин. — Потом объясню, — пообещала она, принужденно улыбнувшись. — Заинтриговала. — Ладно, потом так потом. — Чем ты занимаешься, Маргарита? — вдруг прощебетала младшая сестер, Очаровательное большеглазое создание с золотистыми локонами и широко распахнутыми голубыми глазищами. «В каком смысле?» — уточнила я, отпивая кофе. Мало ли, вдруг до нее уже дошли слухи о моих колдовских странностях. Девушка мило улыбнулась и покраснела. «Фицуильям, — говорил, — ты работаешь?» «Служит», — язвительно подсказала старшая сестра, кроша в пальцах печенье. «Я занимаюсь наукой» ответила я, пропустив шпильку мимо ушей. «Защитила кандидатскую, теперь готовлюсь писать докторскую». «Как интересно!» — вскричала Джорджина с восторгом. «О чем?» Я взглянула на мужа, негромко обсуждающего с Доналом какие-то свои сугубо мужские проблемы, и ответила. «Тема моей работы — особенности взаимодействия проклятий и благословений, вопросы и аспекты их прямого и опосредованного наследования в срезе нескольких генетических линий». «Дамы» уставились на меня с одинаково глупым выражением. В их глазах не было ни проблеска понимания. «Речь о взаимодействии проклятия и благословения, а также об их наследовании потомством», расшифровала я любезно, уже предвкушая веселье. «Ведь не удержатся, начнут дальше расспрашивать. И, конечно, я охотно удовлетворю их любопытство. Будем считать это компенсацией, мне, разумеется, за вчерашний скандал». Юная дева поперхнулась и поспешно прижала салфетку к нежно-розовому рту. «О, как любопытно!» «Очень», — призналась я с чувством, — «тема редкая, так что мне невероятно повезло в некотором смысле». «Где бы я еще нашла такой материал для исследований?» Барону молк и начал прислушиваться к разговору. «И «Исследований?» — поразилась Джорджина. «У нас?» конечно. Как только мне пришлют оборудование, начну собирать материалы для опытов». Лицо свекрови застыло, отчего улыбка казалась нарисованной. «О каких материалах речь?» «Биологических. Об образцах тканей, — пояснила я любезно. И Джорджина закашлялась, Хелен округлила глаза, а свекровь побледнела. Она что же решила, что я намерена отрезать барону что-нибудь нужное?» «Речь всего лишь об анализах крови». «Лучше бы всей семьи», — успокоила я. «И, конечно, нужно сделать спермограмму». «Спи», — повторила свекровь с слабым голосом. «Мама, это всего лишь медицинские исследования», — успокаивающе проговорил барон, пока маменька не схлопотала удар. Впрочем, особенно счастливым он тоже не выглядел, чтобы снять проклятие. Донал старательно прятал улыбку за чашкой кофе. «Весело ему». «Для этого нужна наша кровь?» Свекровь принялась обмахивать платком покрасневшее лицо. «И твоя...» Ох... Замечания о неподобающей теме разговора она так и не сделала, что говорила о многом. Сохранять на лице невозмутимое выражение все в интересах науки становилось все труднее, но пока я справлялась, главное не расхохотаться в голос». «Конечно», — подтвердила я веско, — «нужно хотя бы достоверно выяснить, приобретенное это проклятие или унаследованное. Возможно, у девочек оно латентно, тогда, может быть, передано ими последующим поколениям. Понимаете?» Вряд ли она знала словечко «латентно», но поняла это что-то очень-очень страшное. «Да», — выдавила она, бросив взгляд на испуганных дочерей. Хелен кусала губы, Джорджина чуть не плакала. «Конечно, если ради девочек...» «Пока не оборудована лаборатория, я начну с теоретической части и элементарных исследований. Внешний осмотр, анализ крови, изучение фамильного древа и тому подобное». «Маргарита, дорогая», — барон поднялся, «если вы уже закончили завтракать, я хотел бы пригласить вас прогуляться. Пойдем?» Спорить я, конечно, не стала и охотно... Променяла сомнительное удовольствие от семейного застолья на небольшой супружеский променад. Правда, гулять здесь было особенно негде, разве что пройтись по галерее или посидеть в зимнем саду. В сад он меня и привел. Это уже становилось традицией. Барон усадил меня в кресло, сел напротив и лишь тогда заговорил. «Маргарита, я понимаю ваши чувства. Мама вела себя непозволительно. Я прошу у вас прощения». Я хотела было поинтересоваться, не онемела ли часом моя свекровь, раз сама не смогла выговорить даже коротенькое «извини», но прикусила язык, несправедливо высказывать ему за выходки его матери, тем более, что он дал ей укорот. Вместо этого я спросила, «Почему мы все еще на «вы», если ваши мать и сестры говорят мне «ты», кстати, без разрешения?» Он не удивился смене темы, поморщился и сжал пальцами переносицу. «Боюсь, мама не уделяла должного внимания воспитанию Хелены Джорджины». Муж подался вперед и взял мои руки в свои. «Маргарита, вы вправе злиться на них, но... Они моя семья. Я прошу вас быть с ними терпимее». «Ах, вот как!» Я глубоко вздохнула, усмиряя полыхнувшую злость, и поинтересовалась негромко, «разве я ругалась?» Барон снова поморщился. «Маргарита, будет вам. Мама вела себя некрасиво, только ведь и вы могли не затрагивать за столом столь щекотливую тему». «Он что же меня отчитывает?» «Поправьте меня, если я не права», — начала я, закипая. «Мне следует разбираться с проклятием, но только так, чтобы ни в коем случае не потревожить ваших сестер и мать». Барон вспыхнул. Крепче, почти до боли, сжал мои пальцы — «Они тут ни при чем». «Откуда вы знаете?» Я высвободилась из его хватки и с вызовом посмотрела в глаза мужа. «Вы ранее проходили какие-то обследования?» «Тогда мне нужны все материалы». Барон качнул головой и запустил руку в золотистые волосы. «Меня заверили, что проблема чисто магического характера. Так какой смысл обращаться к врачам? Тем более, что пошли бы слухи». Он умолк, а я возразила безжалостно. «Слухи?» все равно пошли. «Кстати, откуда другой наследник узнал о вашем бесплодии? Не сам ли он это подстроил?» «Даже если так, доказать это не удастся», заявил барон, с досадой хлопнув ладонью по подлокотнику кресла. «Мои детективы проверили и перепроверили Адама, но не нашли ровным счетом ничего. Конечно, он тот еще тип, но с магами не якшался». Я задумчиво прикусила палец. За проклятие и предоносную магию можно было схлопотать тюремный срок, длительность которого зависела от причиненного вреда. Поэтому к магии прибегали нечасто, и стоило это дорого. Если уж этот Адам сумел найти того, кто наложил проклятие, то как-то странно этим распорядился. Какой смысл выстраивать шаткую конструкцию с бесплодием и судом за наследство, если можно попросту избавиться от конкурента? На Адама резонно пали бы подозрения, но доказательств нет. Акуш куш на немалый баронский титул со всеми сопутствующими благами. Вон, даже свекровь моя ненаглядная на преступление пошла. Впрочем, мне до этого нет дела. Пусть барон сам ищет, кого настолько допек. Моя задача разобраться с проклятием и по возможности его нейтрализовать. Остальное представляет чисто исследовательский интерес. Послушайте, Фиццу это ведь глупо. «Если я хочу разобраться в вашем проклятии, мне придется задавать неудобные вопросы. И, скажем так, будет трудно при этом щадить стыдливость ваших сестер или вашу». Он усмехнулся. «Обо мне не беспокойтесь, Маргарита. Что вы скажете о настоящей прогулке? Неподалеку есть озеро. Можно устроить пикник на берегу». «Это свидание?» Осведомилась я, искоса взглянув на него. Барон улыбнулся, «Нам ведь нужно узнать друг друга получше. Давайте сделаем вид, что мы только познакомились». «Идет?» Он протянул мне руку, открытой ладонью вверх. «Мой выбор принять или оттолкнуть?» «Идет», — ответила я, поколебавшись лишь в мгновение. «Тогда вам лучше переодеться». Он слегка сжал мои пальчики. «Мы поедем верхом. Туда не добраться, на автомобиле». «Вверхом?» Я несколько растерялась, но я не умею. Не беспокойтесь, я вас повезу. Или вас беспокоит приличие? Какие приличия, если он мой муж? И все-таки это несколько смущало. Стараясь не слишком откровенно краснеть, я мысленно перебрала свой скудный гардероб и вздохнула. Одно время я носила брюки и коротко стриглась, чтобы не слишком выделяться среди остальных научных сотрудников. Потом сообразила, что так лишь хуже. Женщины меня уже не считали, но и с мужчинами не равняли. Так что теперь в моем гардеробе сплошь юбки и платья. Не хочу, чтобы вам не видели этакого мужчину. Костюма для верховой езды у меня нет, так что можем отправиться прямо сейчас. «А, «Дайте мне полчаса», — попросил он, вставая. «Подождете?» Это было очаровательно. Иного слова я не подберу. Прижиматься спиной к крепкому мужскому телу чувствуя на горячую тяжелую руку, ощущать, как под нами мерно перекатываются мышцы каурой лошадки, стараться не смотреть вниз на такую далекую землю. Сесть пришлось боком, иначе подол юбки совсем уж бесстыдно обнажал колени, так что от падения меня удерживала лишь хватка мужа. Окрестности замка оказались удивительно живописны. Далекая гряда гор, похожая на хребет спящего дракона, умытые вчерашним дождем луга — жутковато нависающие над тропинкой скалы, сонный и темный, будто зачарованный лес. Наконец тропинка вывела нас к большому озеру, окаемленному густым лесом. Остановив лошадь на поляне, барон спрыгнул и подал руку, помогая мне спуститься. Я неловко сползла по конскому боку и угодила прямо в объятия мужа. Он подхватил меня за талию и не торопился разжимать руки. Тихий плеск воды... Мы двое. Наше учащенное дыхание. Фицуилим смотрел без улыбки, серьезно и строго, будто на что-то решаясь. Я растерянно замерла, не в силах сделать первый шаг и не способная отступить. Вот он наклонится, и... Лошадь схрапнула, разрушая волшебство момента. Барон отдернул ладони, будто обжегшись, и кашлянув отвел взгляд. Он снял с седла корзинку для пикника и вынул из нее клетчатый плед. Пока я с любопытством глазела по сторонам, он расстелил его на берегу и, усевшись на него, приглашающе похлопал ладонью. «Присаживайтесь, Маргарита. Надеюсь, вам тут понравится». «Мне уже нравится, Фицуильям, ответила я, и, прикрыв глаза, полной грудью вдохнула воздух, пахнущий сосновыми иголками, травой и цветущим клевером. Он усмехнулся. «Присаживайтесь. Если хотите, можете подремать». Вы наверняка не выспались. Вы очень заботливы. Я опустилась на колени, жалея, что не воспользовалась предложением надеть что-нибудь посвободнее и желательно подлиннее. Он покачал головой, глядя на сине-зеленую гладь озера, блестящее под ярким солнцем. Не говорите так. Из-за этого я чувствую себя виноватым еще больше. Это не ваша вина, возразила я не вполне уверенно все же свекровь не решилась бы на такую выходку, не попустительству ей сын раньше. Барон сидел рядом, прямой как палка, несгибаемый и строгий, он словно отстранялся от меня. «Моя... я не должен был... Впрочем, это дело прошлое». Я промолчала, расспрашивать не хотелось. Ничего не хотелось, только лечь на спину, закинуть руки за голову и рассматривать лениво проплывающие облачка. Солнце приятно ласкало кожу, тихий плеск воды навевал дремоту. «Что-то тут не так. Почему озеро волнуется?» — спросила я, наконец, заметив несоответствие. «Ветра же нет!» «Кто знает!» — пожал плечами барон и, нагнувшись, поднял галыш. «Говорят, в этом озере живет чудовище. Местные жители зовут его Китти». «Как-как?» — переспросила я, невольно рассмеявшись. Барон тоже усмехнулся и швырнул камешек в воду. Кити, повторил он, — «это дева, утопившаяся от несчастной любви. После смерти она стала духом озера и теперь ищет неверного жениха, желая его утопить. Сюда даже какие-то ученые приезжали, без особого успеха, впрочем». «Поэтично», — признала я и сдалась, легла на подстилку, раскинув руки в стороны и зажмурилась. Солнце гладило щеки под лопаткой колол камушек, по ноге щекотно полз муравей. Идиллия. «Маргарита!» Голос барона раздался как-то очень уж близко. «Да», — шепнула я, не открывая глаза, ожидая касания, поцелуя, страшные тайны, в конце концов, нашей семье, этому чудовищу скармливают строптивых жен. Чего угодно, только не будничного... Вы хотели задать, как вы сказали, неудобные вопросы? Спрашивайте. Тут нас никто не услышит. Я сморщила нос. Кто о чем, оборон о проклятии.